Глава 11. Не эту тайну мне нужно было сейчас разгадывать. И она устанно напоминала себе об этом всю дорогу до дворца. Очутившись внутри здания, я сконцентрировалась на напряжённых лицах вокруг, пытаясь усмотреть хоть какую-то зацепку, намёк на чувство вины или, скажем, выражение холодного безразличия на чьём-либо лице. И я не сомневалась, что убийца находился среди нас. поскольку его жертвами пали свидетельницы преступления наследного принца. Не могло быть простым совпадением и то обстоятельство, что в ночь убийства первой свидетельницы придворной дамы Анби принц также находился за пределами дворца. Всё это было подстроено. Преступник знал, что принц той ночью покинет дворец. А кому, кроме людей из дворца с их шпионами, могло быть это известно? Здесь очень тяжело дышится, шепнула мне Чэнь. нарушая ход моих мыслей. Я посмотрела на подругу. Она казалась гораздо более усталой и встревоженной, чем прежде. Мы с ней шли в королевскую аптеку. И я не смею ни на ком задерживать взгляд. Я взяла её за руку и легонько сжала. Убитые медсёстры работали не в те дни, что мы с тобой. Значит, скорее всего, убийца тоже сегодня не здесь. Я не была в этом уверена, но так вполне могло быть. Чин шла по прежнему глядя себе под ноги. Я страшно боюсь, что одна из нас окажется его следующей жертвой. Чин А. Не надо так думать. Мы обеспечиваем ложное алиби. Чин огляделась по сторонам. Наследному принцу убийство произошло именно в ту ночь, и я почему-то всё время думаю об этом, о том, что за нами постоянно следят. Вряд ли с нами что-то случится, заверила её её я. Я джинн скажет тебе то же самое. В большой комнате, где митёстры облачались в рабочую одежду, мы с Чин медленно переодевались, внимательно следя за окружающими нас девушками. Казалось, тут все друг друга подозревают и шёпотом делятся с подругами своими соображениями. Ходит слух, шептала одна митёстра, что митёстру Араму убили, потому что она была дворцовой шпионкой. Другая митёстра покачала головой. Ни одна женщина из дворца не станет шпионить по собственной воле. Нас принуждают к этому шантажом. Остальные митёстры согласно закивали. Не знаю, что такого сделала митёстра Рам, но виновата во всём должна быть она сама. Шпионы это марионетки в руках власть придержащих. А если любой господин скажет тебе броситься со скалы, ты и бросишься? Услышала я знакомый резкий голос, голос митсёстры Инён. Нет, ты не подчинишься приказу, если он идёт вразрез с инстинктом самосохранения. Но если тебе прикажут нанести вред другому в обмен на собственную жизнь, то не сомневаюсь, ты без раздумий на это пойдёшь. Она прищёлкнула языком. Наверное, вам всем стоит задуматься, а можете ли вы работать и инё? Имеете ли право называть себя хранительницами жизни других людей, если по сути вы всего лишь марионетки? Она ушла, Но я продолжала думать о ней. Казалось, сметестре и нён не хорошо. Она прижимала руку к животу и то и дело прислонялась к стене, но поскольку на свободе гулял убийца женщин, некую дурноту ощущали, похоже, все находящиеся во дворце. Я вышла из здания, горя желанием осмотреть побольше пациентов, в особенности одного из них. Прошу прощения, я остановила проходящего мимо служащего. Вы не знаете, врач Хун сегодня здесь? Он немного подумал. Кажется, я видел, как он шёл к медицинскому саду. Наконец-то он вернулся к работе. Поблагодарив мужчину, я поспешила дальше, стремясь как можно скорее увидеть нашего саджина основного подозреваемого. Прошмыгнув в небольшую внутреннюю калитку, я оказалась в медицинском саду и стала оглядываться по сторонам, пока мой взгляд не остановился на человеке, идущим по узкой грязной тропинке. Его взгляд был устремлён вдаль, меня он не замечал. На его заляпанном лбу сочилась кровью небольшая рана. На уровне колен виднелись пятна грязи, грязными были и его руки. Земля всё ещё не высохла после вчерашнего ливня, так может он упал и испачкался. Но откуда тогда у него такая странная рана? Я подошла к врачу Куху. Если он действительно совершил то, в чём я его подозревала, как он отреагирует на моё появление? Скривится ли от боли, если я дотронусь до его руки, там, куда его ранил аджен? "Эй, он ним", позвала его я. Он посмотрел на меня через плечо. "Что тебе надо?" Голос его был хриплым, это был голос человека, который слишком долго то ли кричал, то ли рыдал. Лицо же его свидетельствовало о боли в сердце. Глаза Кхона были красными и припухшими, щёки горели. И откнула пальцем собственный лоб, внимательно наблюдая за ним. У вас кровь идёт. А тебе какое до этого дело? Оставь меня в покое. Он грубо вытер рукой лоб. Похоже, моё присутствие его нисколько не смутило, даже наоборот. Его безразличие к моей особе только усилилось. Возможно, он просто был превосходным актёром и умело скрывал, что совершил нападение на женщину. Я же сказал, оставь меня в покое. Но я продолжала стоять где стояла, меня будто пригвоздили к месту, вертящиеся в голове вопросы. Меть сестра Чунсума я наставница. Её обвиняют в совершённых в Хюменсоу убийствах, сказала я, глядя, как он поднимает с земли садовый инструмент, острое лезвие которого блестело на солнце. В его руках эта штуковина выглядела смертельным оружием. И надеюсь, вы поможете мне доказать её невиновность. И почему ты считаешь, будто я могу быть полезен тебе в этом? До меня дошёл слух, что одна из жертв придворной дама Анби, я помолчала. Я слышала, она была вашей тайной женой. В его глазах мелькнул страх. Я ждала, что он станет всё отрицать, оправдываться, но у него лишь приподнялись брови. Если ты собираешься меня этим шантажировать, прошептал он. То знай, ничего у тебя не получится. Я вовсе не здесь во дворце все кого-то шантажируют. Я очутилась в тупике. Пораскинув мозгами, я перебрала имевшиеся у меня варианты дальнейших действий и вспомнила о стратегии, которая сработала в случае со стражником, охранявшим дом отца. Страх разомкнул мои плотно запечатанные губы. Не лучше ли сказать правду свободно и открыто, а не под пытками? О чём ты? «При чём здесь пытки?» — выпалил он. «А вы разве не слышали?» — выдержала я его взгляд. «Вас ищет полиция?» «В особенности инспектор Со», — не стала уточнять я. Паника затопила глаза Кхуна, и на какое-то мгновение, казалось, он утонул в ней. Но затем врач покачал головой и издал холодный невесёлый смешок. «Ну и какое-то имеет значение. Мне без разницы, что со мной будет. Я бы хотел умереть вместе с ней». Его голос был сиплым от буревавших его чувств. Возможно, это были гнев, горе или же раскаяние. Глядя на своё отражение в лезвии, он прошептал. «Я бы с радостью обменял свою жизнь на её». Глядя на этого молодого человека, я почти понимала, почему придворная дома Анби влюбилась в него. Он так любил её, что мог с лёгкостью перенести всё на свете, лишь бы она была рядом. Одиночество жизни во дворце, тысячи писанных и неписанных дворцовых правил, неотвратимое будущее. Она была женщиной короля и должна была посвятить всю жизнь без остатка ему и только ему. Хотя я и не знала его. «Вы действительно любили ее?» Прошептала я еле слышно. «Конечно, любил». Выдохнул он, подняв на меня взгляд. Он смотрел на меня, не отрываясь, как будто отчаянно желал, чтобы его услышали. Вот почему я, он запнулся. Вот почему я послал Анбе записку, умоляя её бежать вместе со мной. Рано утром я отправился за ней в крепость. Она сказала, что покинет дворец незадолго до окончания комендантского часа, и мы встретимся у ворот. Но дворец в это время должен был быть закрыт. Как же ей удалось бы уйти? Существуют способы выбраться из дворца, известные только придворным дамам. и нелояльным членом королевской семьи. Он опять тяжело вздохнул. Но она так и не пришла. И я решил, что она передумала, или же её поймали, но потом узнал, что её больше нет. Её больше нет. От этих слов меня пробрала холодная дрожь. Её убили. Я слышала за день до её смерти вы с ней ссорились. В его голосе послышалась злость. Виной тому госпожа Мон. Она узнала, что принц собирался уйти той ночью из дворца. Вот и попыталась надавить на Анби, чтобы та последовала за его высочеством. Анби так и собиралась сделать, но я её переубедил, хотя мы прекрасно понимали, что в наказание госпожа Мон может поведать всем о наших отношениях. Вот почему я попросил Анби бежать со мной. Надо было спасаться от этой жестокой женщины. Его мрачное настроение поразило меня. казалось слишком уж подозрительным. Почему на следующий же день после того, как напали ещё на двух женщин, он выглядел так, будто разваливался на части? Почему вы сейчас мне об этом рассказываете? осторожно спросила я. Потому что его рука потянулась к ране. Казалось, его откнули лицом во что-то твёрдое, или же он сделал это сам? Потому что теперь я думаю, может Может, я мог предотвратить её смерть? Как? прошептала я. Не надо было мне с ней вообще знакомиться. Он говорил отрывисто, полным отчаяния голосом, словно обращался к самому себе. Как же ужасно я об этом жалею. Я пытался бежать от воспоминаний о ней, стал жить с семьёй, надеясь так сохранить свой разум. Воздух вокруг него медленно становился другим, морозным, хрустким. и с лица врача Кхуна исчезли все краски. Но неважно, кто что мне говорил и говорит, голос моей совести громче всех остальных. Я навлёк смерть Нан-Би. Я во всём виноват. «Что вы имеете в виду?» — продолжала допытываться я, но тут услышала звук чьих-то шагов и запаниковала. Быстро обернувшись, я увидела блестящий зелёный халат. К нам приближался Евнух. Он не сводил с меня взгляда. Я поняла. что время моё истекает. Если я не вытяну из врача Куна его тайну прямо сейчас, то не сделаю этого никогда. Я шагнула к молодому человеку так близко, что он наконец взглянул на меня. Так почему вы считаете себя виновным в её смерти? И о сыне убитый дворцовыми сестры. Знаю, министра Кюнхим мне всё рассказала. Теперь он смотрел в сторону на приближающегося евнуха. В его взгляде мерцала неистовяя тьма. Тогда ты должна спросить себя: случайны или нет я полюбил одну из трёх свидетельниц убийства моей матери? Мой ум лихорадочно работал. До настоящего момента я об этом даже не задумывалась. Но могло ли это и в самом деле быть совпадением, или же он намеренно искал общество придворной дамы Анби? Сблизился ли он с ней, желая завоевать её доверие, выведать тщательно хранимую тайну о том, что она видела, как убили его мать? и, возможно, помогла закопать тело. «Медсестрахён!» — услышала я чей-то пронзительный голос. Я повернулась и узнала Евнуха-има, того самого старика, который играл роль принца в ночь резни в Химинсо. «Вас призывает его королевское высочество!» На какое-то мгновение мне захотелось придумать оправдание, почему я не могу пойти. Любое, какое угодно. Лишь бы остаться в саду, вызнать у врача Кху на ответы. Но моя осмотрительность сомкнула мне уста, и я бы не посмела перечить его высочеству. Я поклонилась евнуху, и в голову ко мне медленно прокралась ещё одна мысль. Возможно, всего лишь возможно, именно у наследного принца имеются ответы на все мои вопросы. Евнух им молча шёл на три шага впереди меня. Голова его была опущена, руки прятались в широких рукавах. Но вдруг он остановился, и я замерла за его спиной, заметив трёх чиновников в халатах, красных, как пятна крови. Они стояли перед воротами и вглядывались сквозь решётки на двойных деревянных дверях в резиденцию наследного принца. Шпионили ли они за ним? Поминутно перечисли мне всё, что делал прошлой ночью, послышался из-за ворот резкий, властный голос. Это говорил король. Ты утверждаешь, что ночью слонялся по дворцу? мимо каких стражников ты проходил когда вернулся к себе повисло долгое молчание и меня пробрала холодная дрожь король допрашивал своего сына он подозревал его во вчерашнем нападении на женщин почему ты молчишь я представила как наследный принц будущий король застыл перед отцом и смотрит на него глазами испуганного ребёнка а потом до меня донёсся его очень тихий голос Что бы я ни сказал, что бы ни сделал, я всегда оказываюсь виноват. В воздухе, казалось, разлилась ярость. Я не хочу быть королём. Я никогда не стану этого достоин, продолжал принц, в его тихом низком голосе дрожала нотка отчаяния. Мне всегда было довольно того, что я ваш сын. Да чего же ты жалок? задохнулся от гнева король. Вечно скулишь, словно изнеженная собачонка. С тобой невозможно разговаривать нормально. Отрывистые слова его величества эхом отразились от павильона Часын. Шпионы поспешили удалиться, потому что ворота вдруг распахнулись. Из них вышел король и его свита. И мы с евнухом почтительно склонились перед его величеством. Наверное, мне лучше прийти в другой раз, сказал я осторожно, когда мы снова остались одни. За нами послал принц возразил евнух им невозмутимо спокойным голосом Следуйте за мной Я неохотно подчинилась и вошла в ворота Двор был пуст Принц должно быть быстро удалился в свои покои в павильоне Часын Это название означает дом будущего короля но напоминает также по звучанию слова смысл которого после жизни Меня охватило уныние казалось тени вокруг доносят до меня эхо из другого мира Не открывайте рта, пока к вам не обратятся. Шёпотом напутствовал меня евнух по дороге в резиденцию. Не поднимайте головы, никогда не смотрите принцу в глаза. Вероятно, он повторял эти слова не меньше 1000 раз. И что бы ни произошло, если вам дорога жизнь, не говорите ничего, что может огорчить его высочество. Слуги раздвинули дверь, и я с опаской вошла во внутренние покои. Пол казался выложенным светлой квадратной плиткой. Это солнечный свет проникал в отверстие закрывающих дверь экранов. Повсюду лежала одежда и книги. Разглядывая одну из стопок, я ждала, и моё сердце колотилось как безумное, потому что я чувствовала присутствие принца Тимонату, заполнявшую каждый угол комнаты. Была ли это аура убийцы? Действительно ли он обезглавил медсестру Хёок? Держал ли он с тех пор в руках меч? «Я буду говорить с ней наедине им», — раздался глубокий, громкий голос. Евнух ушёл, дверь у меня за спиной закрылась, и я стала ждать, когда принц снова заговорит. Он молчал. Я осмотрела на него из-под опущенных ресниц. Принц Джанхон стоял спиной ко мне. Вблизи он казался выше и больше, и я решила, что истории о его военной доблести должны быть правдивы. Шёлковый халат с драконами — до того тёмно-синей, что казался почти чёрным. Оптикал его подтянутую фигуру, словно вода массивные камни. Его широкие плечи наобтовыли о силе и способности поразить одним ударом сразу нескольких противников. Скажи мне, сказал он мне, приглушив голос. Ты шпионка? Мои мышцы напряглись, ум стремительно заработал. Я не могла взять в толк, с чего он это взял. а затем вспомнила, как шла за ним от резиденции госпожи Хигён до королевского кабинета два дня тому назад. «Нет, ваше высочество, все шпионы так говорят». Он медленно повернулся и стал приближаться ко мне, пока его гигантская тень не нависла надо мной, а пол и его халата не закрыли мне обзор. «Я убью тебя, если ты одна из них». У меня на спине выступил холодный пот. «Я не шпионка, ваше высочество. Я...» Я облизнула сухие губы. «Я обеспечиваю вам алиби». «Алиби?» — шепотом переспросил он. «В ночь резни в Хюминсо», — поспешно сказала я. «Госпожа Хейгён позвала меня и еще кое-кого осмотреть ваше высочество. И с тех самых пор я заверяю всех, что вы действительно были той ночью у себя в покоях, целой и невредимой». «А-а-а!» В его голосе прозвучала нотка понимания. «А-а-а!» Той ночью я стояла совершенно неподвижно, мою кожу покалывало от уверенности в том, что за мной наблюдают, изучают, словно я гобелен, скрывающий некую тайну. А кто, как ты думаешь, убийца? Подобно всем остальным считаешь, что это я. Ваше высочество, кто я такая, чтобы думать об этих вещах? Я, насколько могла, постаралась съежиться, стать совсем маленькой, чтобы суметь улизнуть от него словно мышь, спасающаяся от когтей тигра. Я всего лишь простая служанка». Принц чуть повернулся ко мне, и серебряные драконы на его халате ярко блеснули. Он холодно произнес. «Тебя, как мне сказали, зовут Пэг Хён. Ты бывшая ученица медсестры Чон Су и незаконно рожденная дочь его сиятельства Сина». Я с трудом сглотнула. Мой голос немного дрогнул, когда я отвечала ему. "Да, ваше высочество. Не сомневаюсь, всё это лишь даёт тебе больше оснований для слежки за мной". У меня скрутило желудок. Я крепче сжала руки, чувствуя, что принц видит меня насквозь. Он был знаком с моим отцом и, возможно, даже считал его своим соперником. И всё же оба они оказались рядом с местом преступления и тем самым обеспечили друг другу алиби. Если верить показаниям сторожа, убийца, скрываясь, налетел на отца, и я гадала теперь о видел ли убийцу принц. Моё любопытство всё росло, обостряя восприятие и прогоняя страх. Я задумалась, как лучше задать имеющийся у меня вопрос. Не было ни малейшей вероятности, что его высочество что-нибудь расскажет мне. Зато он может поведать что-то о своей покойной сестре. Никогда не смотря в глаза принцу, Я умудрилась набраться смелости, подняла взгляд и посмотрела в его глаза, тёмные, как ночь. Я очень надеялась, что обо мне говорят правду, что я почти точная копия сестры принца, его любимой сестры. Почти мгновенно глаза принца Джанхона расширились. В его взгляде засветилось удивление, а затем мелькнула боль. Испуганная тем, какое сильное впечатление произвело на него моё лицо, я быстро опустила глаза. Раньше я видел тебя только издали, сказал он, задыхаясь и пытаясь вернуть самообладание. Ты и так похожа на неё. Я несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь успокоиться и не зная, как реагировать на его слова. Но, казалось, он уже забыл о своих подозрениях. Посмотри на меня ещё раз. Что я наделала? Но я подчинилась и увидела перед собой ночь. Глаза ада такой степени тёмные и околдовывающие, что я забыла все страшные истории о принцах и видела лишь переполнявшую его боль. Такую боль невозможно сыграть. Я слишком часто замечала её в глазах умирающих и тех, кого они покидали. Мёртвые никогда не остаются мёртвыми надолго, чуть слышно пробормотал он. Они никуда не уходят. Ты веришь в это? Да, Ваше высочество. сказала я, желая угодить ему и себе. Я верю, они остаются рядом с нами. Верю, что духи могут вселяться в тела живых людей. Значит, моя сестра может находиться где-то поблизости, спросил он хрипло. Ты слышала её? В его голосе звучало отчаяние, и я не сразу нашлась с ответом. Он внимательно изучал моё лицо, возможно, точно так же его глаза проходились по страницам оккультных книг в поисках успокоения, которого не мог дать ему большой и пустой дворец. «Да», — солгала я, — «я слышала ее, ваше высочество, и она велела мне следовать за вами. Я не намеревалась шпионить, ваше высочество». И словно, будучи больше не в состоянии смотреть на меня, он отошел в сторону. Шелк зашелестел, когда он садился за столик на коротких ножках, Халат обтягивал его тело, словно тёмная притёмная могила. Он сидел неподвижно, поставив локоть на стол, его рука касалась шёлковой ленты на голове. Ни единой пряди волос не выбивалось из его идеальной причёски, и его лицо было открытым и ясным, хотя и омрачённым взглядом, исполненным тревоги. "Можешь идти. Скажи только, вдруг тебе что-то нужно". Он поднял глаза, Но его взгляд остановился на воротнике моей формы. Какие-нибудь украшения или платье? Я сильно закусила нижнюю губу. Я жалела принца, потому что было очевидно, он очень любил свою сестру. Наверное, даже чудовищем бывает больно. Даже убийцы могут кого-то любить. "Тебя что-то беспокоит", произнёс он. "Скажи мне, что именно". Я, чуть поколебавшись, всё же посмела ответить: Моя наставница, мисс сестра Чонсу, её по ошибке обвинили в резне и арестовали. Молчание. И чего ты хочешь? Ваше высочество, осторожно начала я. Если у вас есть какая-нибудь информация о резне, если вы знаете что-то такое, что поможет найти убийцу, я буду перед вами в неоплатном долгу. Мой вопрос повис в воздухе, и я затаив дыхание ждала, что произойдёт. В день резне Наконец произнёс он, и я почувствовала великое облегчение, но оно тут же улетучилось, когда он заговорил вновь. Твой отец встал ран. От него пахло алкоголем и духами, и он видел, как я шёл по улице за час или около того до наступления зари. Я стояла, подавшись вперёд от напряжения. Он говорил то же самое, что и слуга отца. Тут непонятно откуда стремительно выбежал некий человек, Было темно, и разглядеть его я не мог, но в спешке он кое-что уронил какой-то окровавленный предмет. Взгляд принца метнулся к перламутровому шкафчику слева от него. Хочешь забрать его? Я? Да, ваше высочество, с трудом выговорила я. Тогда мы можем помочь друг другу. Я никого не просила об этом, потому что не знаю, кому можно доверять, а кому нет. Но я уже начинаю приходить в отчаяние. Принц Джанхон провёл ладонью по лицу, и неожиданно мне показалось, будто он не спал тысячу лет, потому что ему не давало заснуть великое множество демонов. "Вдруг ты поможешь мне найти лекарство, которое облегчит мои страдания?" Я стояла тихо и ждала, когда он пояснит, что имеет в виду. "Я не могу сдерживать охватывающий меня гнев. Он не даёт мне спать по ночам. Любой пустяк доводит меня до бешенства". он классный зубами казалось его беспокоит одна даже мысль об этом и меня это выматывает гнев что не покидает меня ни на мгновение я достану лекарство прошептала я обещаю а потом тебе следовало бы отказаться от работы во дворце я бы на твоём месте поступил так он попрежнему был неподвижен словно на него давил груз налившихся забот внемли моему совету мисс сестра хён Если тебе хоть немного дорога твоя жизнь. А теперь иди. Позже я узнала, что король вычеркнул принца Джанхона из списка тех, кто должен был присутствовать на поминальной службе по королеве Чонсон. Все, хоть сколько-нибудь значительные персоны вместе с окружением короля, должны были отправиться из дворца к могильному холму. Все, кроме сына короля. Сына, который теперь отказывался есть. отказывался пить, потрясённый тем, что его так унизили. И потому принцу как никогда необходимо было успокаивающее гнев лекарство. Мне отчаянно хотелось пойти в библиотеку узнать, какое снадобье тут будет уместно, но у меня имелась срочная работа. Врач Нансин всё время был рядом, и я не могла улезнуть из дворца незамеченной. Занятая этими мыслями, я взяла порубить пучок травы, но внезапно почувствовала острую боль в руке. «Проклятие!» — прошептала я. Из пораненного большого пальца по ладони, а затем и на разделочную доску потекла кровь. Мне вдруг ясно вспомнились кровавые убийства. Я стала в панике искать полотенце, метнулась не в том направлении и налетела на горшок с дорогим лекарством. Окружающие заохали, вытаращились на меня, но всё множество лиц поглотил туман. Никогда прежде я не совершала столь глупейших ошибок почти одновременно. И тут меня развернула чья-то рука. Из-за подобных оплошностей можно лишиться должности, сказала мне тестраенн. Она провожала взглядом врача Нансина, который быстро удалялся от нас от того, что я натворила. С тяжёлым вздохом Иннён забрала у меня нож. Отложив его в сторону, она достала носовый платок. Оторвала от него полоску и перевязала ему небольшой палец. "Да что с тобой такое?" в голове помутилось, прошептала я со стремительно бьющимся сердцем. Врача Ансина теперь нигде не было видно, и сёстры потеряли ко мне интерес. Или же они просто избегали меня с сестрой Инён? Всё это так не похоже на меня. "Знаю", метестра Инён покачала головой, туго наматывая ещё один слой ткани мне на палец, чтобы остановить кровотечение. Но я догадываюсь, почему ты такая нервная. Что ты имеешь в виду? Взглянув на меня задумчиво, она отвела меня в сторонку, на тенистый пятачок за аптекой. Я видела, как ты совсем недавно выходила из медицинского сада с евнухом наследного принца. Что это было? Я поёрзала на месте. Он просто хотел спросить меня кое о чём. О чём? А, я помолчала. А почему тебя это так интересует? И ню-ним. Повисшее молчание показалось мне таким же холодным, как и обволакивающее на стене. «Я должна кое-что сказать тебе», — ее голос звучал напряженно. «Возможно, надо было сказать это раньше. Но ты не работаешь в дворце и месяце, и потому не знаешь, какие тайны скрываются». Она поморщилась и осторожно положила руку себе на живот. А когда я озабоченно посмотрела на нее, проговорила сквозь тиснутые зубы. Из-за всех недавних событий я лишилась сна и потому слишком много пью. И это вызывает у меня совершенно ужасные боли в желудке. Иннон снова замолчала. По её бледным щекам и губам стало понятно, что её тошнит. Совершенно очевидно было, что чувствует она себя очень нехорошо. Она крепко сжала губы, словно её вот-вот вырвет. И я запаниковала. Не успела я понять, что ещё беспокоит мою сестру Иннон, Как она сделала глубокий вдох и снова заговорила, достаточно твёрдо, чтобы отвлечь меня от переживаний за её здоровье. Наступили опасные времена, Миттистрахён. И если ты хочешь выжить, то держись подальше от принца Джанхона. Страх вернул меня к действительности. Что тебе известно о Инё Ним? В её глазах плескалось беспокойство. Её разум, казалось, метался между скажи ей и не говори. А потом она наконец проговорила. Ты хорошая женщина, мисс сестра Хён. И если я решусь доверить тебе эту тайну, ты должна будешь хранить её так, будто хранишь мою жизнь. Обещаю, сказала я, отвечая за свои слова. Несколько месяцев тому назад, неуверенно начала она. В комнате наследного принца обнаружили заговоренный шаманский амулет. Я аж рот раскрыла. Это было страшное преступление. Шаманизм был запрещен, и ритуалы черной магии, направленные на любого члена королевской семьи, карали смертью. Кто принес его туда? «Госпожа Мон», — ответила она, и волоски у меня на коже встали дыбом. Выяснив, откуда взялся этот амулет, мать и жена принца позвали госпожу, твердо намереваясь разоблачить ее. Я все слышала. И не сомневалась, что госпожу прогонят из дворца. но ей удалось напугать их. Она сказала, что откроет королю одну тайну, поистине ужасную. И Нён помолчала, хмуря лоб. О том, что наследный принц собирается убить короля. Её слова вонзились мне в сердце, подобно острому куску льда. Я даже сначала не поверила, решила, что я, конечно же, неверно что-то поняла. Госпожа Амун сказала, что наследный принц в тайне копит оружие. заверила, что у неё есть тому доказательства. Оглядевсь по сторонам, мить-сестра опять хмуро и серьёзно посмотрела на меня. Так что держись подальше от наследного принца Митестрахён. Союзники его высочества непременно умрут вместе с ним. Во время перерыва я пошла в медицинскую библиотеку и по дороге поймала себя на том, что смотрю на каменные стены дворца и гадаю, сколько ужасных тайн они хранят. Если эти стены падут, то разольются ли ужас и смерть реками крови? «Я помогу тебе найти лекарство», — пообещала Чиин, сопровождая меня к лестнице в библиотеку. «Но для кого оно?» «Для...» Я не осмелилась сказать ей, что лекарство предназначено для принца. Чем меньше она знает, тем меньше опасность ей будет грозить. В то же самое время меня огорчало собственное непоколебимое решение приготовить лекарство — Несмотря на всё то, о чём поведала мне мить сестра Инн, я не знала, что ответить Чин, и тут она спросила: "А оно для твоей матери?" "Да", быстро сказала я. "Мама вечно злится на отца, и мне нужно как-то выровнять её настроение". Мы вошли в тихое помещение с большими, забранными экранами окнами. Взяв несколько книг, мы с Чин сели за стол в глубине зала. Я сосредоточенно просматривала одну книгу за другой. ощущая бремя ответственности на своих плечах. В обмен на орудие убийства надо было подобрать самое подходящее лекарство. Чин ткнула меня локтем в бок и вырвала из моих мыслей. Мой двоюродный брат, прошептала она, сверля меня взглядом. Он так и не вернулся домой прошлой ночью. Ты не знаешь почему. До меня не сразу дошёл смысл её слов. Затем, медленно, ко мне вернулись воспоминания. Мы с Аджиным сидим в предрассветном сумраке в маленькой комнате в Харчевне, и не отрываем взглядов друг от друга. Мои щёки залил румянец, и это выдало меня. Глаза Чейн стали огромными. "Нет", в ужасе ответила я, стараясь умерить её воображение. "Это не то, о чём ты подумала". "Вы провели вместе ночь?" Она едва ворочила языком, её лицо стало прямо-таки багровым. В глазах же плясала смесь удивления и радости. «И что это значит? Ты в него влюбилась? А он в тебя? О, боги, немедленно мне всё расскажи!» «Чин, а, я же сказала, это не то, о чём ты подумала». На сердце у меня было тяжело, голова болела от недавних происшествий. Мне надо сосредоточиться на поисках лекарства. Приготовление лекарств — моя работа, и я что-нибудь да подыщу. Но пообещай рассказать мне всё. Я Чин притянула к себе стопку книг и привычно перелистала их проворным движением. "Андамтан", сказала она, отыскав ответ на мой вопрос так быстро, что, несмотря на моё мрачное настроение, меня охватило восхищение. "Вот что тебе нужно". Ты мгновенно его нашла. Я прочитала абзац, на который она указала, и меня ошеломили свойства этого лекарства. Я просмотрела список ингредиентов, Запомнила их и решила, что сама приготовлю снадобье для принца Джанхона и завтра как-нибудь передам ему. А сейчас уже было слишком поздно. Ну, потребовала Чэнь: "Расскажи мне обо всём". Я покачала головой. Мы просто обсуждали ход расследования, потом незаметно для себя заснули, а с утра проснулись и пошли по делам, каждый сам по себе. Вот и всё. Не может этого быть, стояла на своём Чэнь. Но так оно и есть. Не каждая девушка служанка Чон Хян, и не каждый молодой человек малён. Жизнь не всегда похожа на сюжет романа. Избегая её взгляда, я поднялась на ноги, деловито собрала книги со стола и вернула их на полки. Всё это время Чин Чи продолжала наблюдать за мной, и когда румянец на щеках у меня разгорелся ещё ярче, я почувствовала, что её улыбка стала шире. "Хёна", озорно протянула она, Вставай рядом со мной. А сегодня вечером ты опять встречаешься со своим возлюбленным. Он не мой возлюбленный, и я не встречаюсь с ним. И тут я запнулась, вспомнив, что этим вечером договорилась снова увидеться с Аджином. После резни я виделась с ним каждый день, и, пожалуй, отчасти даже привыкла к ритмичности наших встреч, к их периодичности. А что будет, когда расследование закончится? Неужели я обернусь и увижу, что он ушёл? В груди у меня образовалась пустота, и я не понимала почему. "Я твоя подруга", ласково сказала Чин, пристально глядя на меня. Она больше меня не поддразнивала. "Ты всегда делилась со мной самыми сокровенными своими тайнами, и сама знаешь, ты можешь довериться мне абсолютно во всём". Я покачала головой, пытаясь прогнать боль, и сказала себе, что всё это мне безразлично. Но всё же бессознательно подняла руку к волосам и провела по ним пальцами, повторяя прикосновение аджина. Или же это всё-таки был просто сон? Он коснулся моих волос, призналась я. Моё сердце затрепыхалось, смущённое тем, что я сказала это вслух, но мне была ненавистна неопределённость. Это что-то значит, или ты считаешь, будто у меня разыгралось воображение? А ты бы что предпочла? Мягко спросила Чэнь. Желудок у меня словно завязался узлом, я обняла себя и уставилась в пол. Моя осторожность улетучилась со вздохом поражения, и я признала правду, от которой у меня запылали уши. Я хотела любить и чтобы любили меня. Я хотела, чтобы меня заметили. Я хотела, чтобы меня поняли и приняли. А когда я была рядом с аджином, в мою голову проникали Нежеланные тени мысли о том, каково это, когда тебя нежно любят, прямо как в романах из личной библиотеки Чэнь. Но я была не настолько наивна, чтобы верить, будто я прислуга могу стать для джина чем-то большим, чем моя мать в своё время стала для его сиятельство сына. И я была не настолько наивна, чтобы хотеть чего-то сверх того, что мне уже принадлежало. У меня была его дружба, и этого было достаточно. этого должно было быть достаточно